Тво-четвертая. «Ну что, — твердила Михайлович, — сослужил ты мне исправную службу, так и награда, поверь, будет ее достойна. Княже, так разве за награду старался? И лет теперь мой родной город, и дом моих детей. Выходит, служу тебе, Федор Иванович, но в то же время на благо семьи стараюсь». Я не удержался, дружески хлопнув по плечу жилистого сухого сотника. Ага, теперь именно сотского голову хотя полнокровной сотни у него еще нет. И это правильно. У наших детей общее будущее, фундамент которого мы закладываем уже сейчас. Так что княжье и личное разделять не стоит. Голова чуть вымучена, улыбнулся, явно не поняв про фундамент, так что я поспешил перевести тему. — Как там Олег Рязанский? Возводит засеки в порубежье? Твердила только хмыкнул. Олег, заняв Кромы, Карачев и Болохов, рвется к Козельску, ведь московской дружины уже заняли Тарусу, Халугу и оболенск и того и гляди, успеют ухватить также кусок Карачевского княжества. Вот и стремится скорее занять все, что было определено ему по уговору с князем Дмитрием Ивановичем. Я понятливо кивнул. «Уговоры уговорами, но когда твоя дружина уже стоит в обещанном тебе граде, все как-то спокойнее» и сразу крепче становится вера в людей и светлое будущее заключенных ранее соглашений. И тут речь вовсе не о том, что личность масштаба Донского может нарушить слово. Тут, увы, многое зависит от исполнителей, некоторые из которых могут сильно увлечься с инициативой, рассчитывая добыть для себя княжьих милости еще одним городом, еще одной крепостью. Вижу, в Елец новости с сверховских княжеств приходят быстрее, чем в саму Рязань или Пронск. «А что там с Игайло? Кто там сейчас у литовцев-то великий князь?» Вопрос я задаю с некоторым внутренним волнением, ведь в известном мне варианте истории после истребления русских раненых Кейстут, дядя Игайло, сверг племянника и приказал его заточить. Кейстут вообще был настоящим рыцарем по духу, честным, благородным, без страха и упрека, пользуясь огромным авторитетом как в Литве, так и на Литовской Руси, Кейстут мог бы и сам побороться за власть после смерти старшего брата Ольгерта, но признал великим князем своего племянника Игайла, выбранного Ольгертом наследником в обход старших братьев. И именно позиция Кейстута, решившего выполнить последнюю волю брата, позволила подонку удержать власть в самом начале правления. Но если Кейстут и не был ослеплен гордыней и амбициями и чтил последнюю волю брата, то терпеть резкое изменение политического курса уже не смог ведь он видел в Москве союзника в общей борьбе с татарами, и был готов даже поступиться со спорными территориями, вроде Смоленска и Верховских княжеств, а главным своим врагом считал Кевтонский орден, включая его Ливонскую Камтурию. Собственно, несмотря на уже просто грандиозные размеры Великого княжества Литовского, исконно литовские земли по-прежнему окружены рыцарскими владениями с двух сторон, а орден в настоящем вышел на пик своей мощи. Но подлец он подлец во всем. Егайло предал национальные интересы литовцев, вступил в тайные переговоры с орденом, а затем и подписал с тевтонцами тайный Давидишковский договор, официально заключив в 1380 году перемирие, не с дядей. При этом Егайло сознательно сдал Кейстута, позволив крестоносцам нанести удар по его удельному Трокскому княжеству. Все эти обстоятельства в общем стали причиной восстания Кейстута против племенника по возвращению его с Руси. И ведь вначале рыцарь с легкостью забрал власть у подонка. Но Кейстут оставался верен себе. Пленив Егайло, он ограничился лишь его письменным отречением от трона, после чего отпустил племенника, отдав ему родовые крева и Витебск. Однако же сам Егайло вскоре договорился с крестоносцами о совместном ударе, а его мятеж против дяди – состоявшийся спустя год после отречения в 1382-м, поддержали единоутробные братья от Июлани и Тверской. И, хорошо зная Кейстута, Иегайло пригласил его на переговоры, «Давай еще раз все обсудим, нежели зальем страну кровью». Рыцарь на троне великого князя согласился, прибыл на переговоры с сыном витовтом и был подло захвачен и заключен в кревский замок, где Кейстута и его жену Беруту как и многих других родственников и ближников, убили. Правда, по официальной версии того времени, Кейстут сам наложил на себя руки. Спасся только Витофт, и он пытался отомстить двоюродному брату, однако в итоге был вынужден с ним примириться. Вот если вдуматься, «Игру престолов», популярнейший хит начала 21 века, стоило снимать именно о Игайло и Кейстуте, твердила в ответ на мой вопрос, только пожал плечами игайло сейчас великий князь есть. Вроде говорят, собирают войско против московских и рязанских ратий. Да после нападения на обоз с ранеными и трусливого бегства русские князья в Литве неохотно идут под его начало. Андрей и Дмитрий Альгердовичи за полоск и Трубчевск борются, а Кейстут гедиминович хоть и не поддержал их, но и к Гайло на помощь не спешит. Еще бы он поспешил на помощь к этому подонку после подставы с тонцами Но я тороплю события. кейс тут должен совершить переворот в октябре 1381 -го. Сейчас же только начало июля. Может быть, инициированы мною изменения и сместят дату его в окнижение. Но за то время, что мы спускались по Вятске, Каме, Волге, Океа, Проне, Морковке, наладили Волок до Дона и спустились по Дону до места впадения в него сосны. За месяцы пройденного нами пути государь в Литве все еще не сменился». Ну и хорошо. Быть может, чуть позже мне удастся помочь Кейстуту удержать власть и передать ее Витовту, а тот сохранит именно отцовский курс на сближение с Русью и борьбу с тевтонцами. После памятного налета на татарское кочевье прошло уже несколько недель, и это время, проведенное в путешествии по русским рекам, слилось в моих воспоминаниях в один непрерывный, но, впрочем, не лишенный определенной приятности «День сурка». Слава Богу, что в дальнейшем обошлось без столкновений. Можно даже воспринимать этот поход как некий отдых, отпуск. Ну а что, ходят же люди на байдарках по рекам. Терапия полезного физического труда, общение с природой. Ну вот и здесь все весьма схоже. Конечно, путешествие не было совсем уж безоблачным. В частности, в нижегородских землях уж куйникам были не особенно рады. Взаимные обиды и желание отомстить с обеих сторон по-прежнему весьма велико но если повольники уже давно и с лихвой воздали жителям Костромы, доставилось и Нижнему Новгороду за предательство и выдачу их соратников татарам, то последние пока не успели реваншироваться. Впрочем, остановить орду ушкуйников князь Дмитрий Константинович не смог бы, даже если бы очень захотел. Мы прошли мимо Нижнего Новгорода на полном ходу, и удивленный князь был вынужден лишь наблюдать за нашим флотом с высоты башен городского Кремля не имея собственных кораблей в достаточном количестве, чтобы перекрыть наш путь или броситься в догонку. Перед той же дилеммой встал и фёдор Ольгович, в отсутствии отца, правящий в Рязани, и Даниил Пронский. Оба князя были предупреждены мной о проходе отряда у школьников, но никто не ожидал увидеть полноценной пиратской флотилии. Однако же атаманы сумели удержать воинов от грабежей. За продовольствие мы честно заплатили с суженными купцами деньгами так что и связываться с нами никто не стал. Нет, все решили сохранить лицо, вид, что все так и задумано. Отдельно можно вспомнить мытарство на Волоке, но это и вспоминать не хочется. На одном только Волоке, на участке длиной менее десяти полных верст, мы потратили не менее полутора недель, чтобы вырубить достаточно широкие просеки там, где это требовалось, да перетащить корабли волоком по земле. Это когда, срубив несколько деревьев и ошкурив их, вытягиваешь из воды ушку и канатами, затаскивая днищем на бревна, а дальше тянешь его вперед уже вручную, то есть уперевшись руками в борта. Пока твои товарищи, подхватив бревна, что остались позади, пробегают вперед, чтобы уложить их перед носом медленно волочащегося по ним корабля. И эту операцию пришлось повторить сорок четыре раза. Если раньше расстояние менее чем в десять верст казалось мне смешным, то после волока... После волока я облегченно выдохнул, уверенный в том, что уж куйники теперь дважды подумают, прежде чем возвращаться домой водным путем. Ладно, это все воспоминания дней минувших, хотя кажется, что сделано уже много, но на самом деле мы еще лишь в начале пути. «Ну, мой дорогой друг, а что скажешь насчет крепости?» Когда уже будешь рубленные в область стены возводить за место чистокола?» Твердила аж поперхнулся от моего вопроса, удивленно испуганно вытаращив глаза. Получилось столь комично, что я едва удержался от смеха. «Княже, да как же так? Да мы же чистокол по осени всем миром. А теперь как? Не соберутся же!» «Это он о крестьянах. Действительно, вернувшись домой после Куликова поля, Я собрал сохранившихся по окрестным лесам жителей на месте сожженного же Федором городища на Кошкиной горе. В мое время на ней возвышается громада Вознесенского собора, построенного по проекту самого Константина Тона. Ну, того самого создателя храма Христа Спасителя в Москве, оружейной палаты и Большого Кремлевского дворца, Николаевского вокзала в Санкт-Петербурге, современного Московского. Однако здесь и сейчас на Кошкиной горе Высится лишь невысокий, однодревный чистокол. Рубить на Кошкиной горе новый город Ельчан благословил митрополит Алексий, сподвижник Донского и друг Сергия Радонежского, еще в 1357-м, направляясь в Орду. Перед нашествием мамая Ельчане сами сожгли город. А теперь вот пришлось возрождать его на старом месте, по линии еще крепких валов. И да, чистокол рубили действительно всем миром, стараясь успеть оградить жилье до наступления скорых зимних холодов. Какая-никакая защита на случай внезапного налета степняков, татары-то пока ни на что больше и не способны, но и от диких животных ограда лишней точно не будет. Так вот, чистокол до холодов поднять успели, благо что трофейных шатров и кибиток для размещения жителей внутри возрожденной крепости хватило. Другой вопрос, что подняв народ на возведение временных укреплений — Сам я отбыл со старшей дружиной в Хлынов, а работами руководил, оставшийся за старшего твердила. Но если до наступления зимы ему хватало рабочих рук, то с началом весны жители разошлись по своим весям. Некоторые из них и вовсе избежали татарского разорения. Началась распашка полей, посевы, стройка новых исп вместо сожженных там, где их требовалось строить. Короче, крестьянам работы хватало — и заманить их обратно на возведение крепости не было никакой возможности. Да и силой не заставишь», — утвердил, и после всех злоключений осталось чуть более шести десятков порубежников, да дюжина старших дружинников, находящихся на извлечении. И эти силы он также был вынужден разделить, отправив десяток воев встречать нас в устье морковки. «Да ладно, шучу я, друг мой, шуткую. А вот за учебу в стрельбе из луков спрошу уже строже», «Учились ратному искусству наши ополченцы?» Обрещенно было выдохнувше твердило, вновь напрягся. «Княже, отвечу как на духу. Всю зиму учились. Субботний день, да и не только он, и тратили на стрельбу. А собравшиеся у нас кузнецы наковали достаточно ладных наконечников для стрел и для сулиц. И древков мы заготовили немало. И недурно получалось стрелять у многих воев. Весьма недурно. Но, как ты велел...» Разошедшимся по весам мужам луки татарские из улицы мы отдавать не стали, а за место того собрали их все в схроны оружейные. С тех пор там и лежат. Я мрачно кивнул. Спорить бессмысленно. 300 трофейных составных луков, не считая тех, что остались от наших павших порубежников, это весьма ценный ресурс. Раздать их крестьянам? Да можно было и раздать, но с чем тогда защищать город, коли татары явятся большим войском? Нет, твердилы и дружинники лишь организовали обучение стрельбе из лука и метанию с улиц всем мужикам от мала до велика, их с тысячи набралось повесим, подготовив за зиму мобилизационный резерв. Кстати, это была еще одна причина собрать всех на зимовку, пору самого безделья, в одном месте. А вот с наступлением весны и уходом селян пахать свои наделы, биокомпозиты были переданы в арсенал, все согласно моим указаниям. Теперь в случае нужды эти луки будут выданы уже непосредственно защитникам Града, то есть тем мужам, кто успеет укрыться с семьями за крепостными стенами Града в случае крупного набега поганых. Правда, это же решение оставило селян беззащитными перед лицом нападения небольших татарских ватак, коих можно было бы и отогнать, имея на руках настоящее оружие дальнего боя. Все же охотничьи однодревки и составные биокомпозиты в один ряд ну никак не поставишь. Но эту проблему могли решить степные дозоры, службу которых также должен был наладить твердило. О чем я и не применил его спросить. Что дозоры? Удалось наладить поиск? Засеки? В этот раз сотник ответил уже более уверенно. Засеки нарубили у каждого брода. Любому татарскому отряду не меньше дня потратить, чтобы их разобрать. С дозорами же по весне весьма тяжко было, особливо когда десяток макара вам навстречу отправили». Но, когда пришли казаки, людей в дозоры набралось уже в достатке. Я понятливо кивнул, вновь с интересом посмотрев в сторону небольшого острога, возвышающегося ныне над скалами-печурами. Удивительное природное явление. Вроде как у нас равнины и степи к югу, лесостепи к северу. А вот погляди же, скальные породы в здешних краях встречаются и на Варголе, впадающем в сосну, Знаменитые Варгольские скалы, где была обнаружена стоянка людей бронзового века. И галичья гора на Дону, недалеко от устья сосны. И, собственно, печуры, совершенно плоский поверху скалистый участок с выходом известняка на поверхность. Так вот, там и основали небольшой острожек казаки, не пожелавшие селиться в городской черте. Всего полсотни воев, явившихся в Елец с семьями, по моему приглашению. Причем явившихся во главе с Тимофеем Болдырем. Выходит, все же мои слова убедили голову походной станицы. И слава богу! Выходит, оборону держишь, дела Молодец! Ладьи, смотрю, готовы. Действительно, два не очень больших судна, размерами схожих скорее со стругами, а никак не с купеческими ладьями, куда более вместительными и подходящими для перевозки товаров, стоят у причалов у подножия окошкиной горы. Это явно не то, что мне нужно и на что я рассчитывал, но в здешних местах иные суда особо и не строят, сам ведь о том не подумал. Между тем, посмурневший твердила, коему должно было просто на куски порваться, выполняя все мои указания, явно уловил перемену в моем голосе. Но я не оправдал его худших ожиданий и лишь поспешно кивнул, при этом одобрительно улыбнувшись. «Ну и хорошо. Человек тридцать я на них посажу. Этого должно быть достаточно. Бортники нам воска наготовили?» Сотник мгновенно просеял. «Есть несколько пудов. Вот и славно, вот и славно. Ну а купцы с мехами наверняка не заходили?» Твердила отрицательно мотнул головой, но без особого смущения, потому как в этом вопросе от него ничего не зависело. «Выходит, не зря я залез в личный долг к путяти и взял груз меха еще в Хлынове у новгородского купчины Захара Тимофеевича. «Рад, очень рад твоей верной службе», — твердила михайлович А все же по осени, как урожай мужики снимут, собираю всех обратно в Елец. Хотя бы башни срубите, а уж там, какие прясла, успеете поменять на городни. Да, надеюсь, к тому времени и я с повойниками уже вернусь в Елец. Сотняк осторожно уточнил. «Когда же вы в поход?» «Да припасы грузим и сразу выходим. Завтра молибен послужим на дорогу, да выйдем. А тебе твердила еще один мой наказ». Кто из ратников свободен, не в поиске, прошу рыбы наловить, на вялить к зиме, покуда дни жаркие. Да дичи добыть поболее, даже завялить. И на наледники. Когда же прознаешь, что в Елец идем, отправляй в Пронск до Рязань гонцов. Зову купцов, пусть идут к нам с хлебными обузами. Еды на зиму потребуется много, но и заплатить, чем мы также найдем, даст Бог. Последние слова, словно сами по себе сорвались с губ, ну и пусть. «Действительно, с моей затеей без Божьего провидения никак не обойтись».